Глава 15. Ульяна. Чернота за окнами сгустилась, став почти непроглядной. Фонарей нигде поблизости не было, и, казалось, дом погрузился в чернильную мглу. Поначалу на меня напала дикая паника. Я металась по комнате, подскакивая к окну снова и снова, истошно дёргала ручку двери, но затем здравый смысл всё же взял своё. Я вернулась на диван и выдохнула. Так, на дворе ночь. Вряд ли похитители придут прямо сейчас. Значит, единственный выход — ждать. Скорее всего, преступники объявятся утром, так что следует приготовиться к их появлению. Выспаться и набраться сил. Мало ли что еще от меня потребуется. Зинаида Ивановна Метюшку не бросит. Она ухаживала за моим сынишкой и раньше. Он ей почти как родной. Я была уверена, что Метюшка в хороших руках. Боже! Я всё бы отдала, чтобы хоть слово сказать своему мальчику. Погладить его перед сном по кудряшкам, поцеловать в носик, рассказать сказку, как делал раньше. Конечно, теперь он не такой уж маленький и в сказки не верит. Наверняка понимает, что с мамой случилось что-то плохое. На глаза навернулись горькие слёзы. Я обняла себя руками, словно могла ощутить тепло Метюшки через расстояние. Вспомнила, как щекотали его волосы моё лицо, и как маленькие, уже почти по-мужски сильные руки обвивались вокруг моей шеи. Слёзы полились сильнее, я всхлипнула — и вдруг огляделась еще раз. «Так, а это что за дверь?» Из-за одной портьерой выглядывало не окно, а кусок дерева. Странно, что я сразу этого не заметила. Впрочем, сказалась обычная слепота привычки. Я знала, что портьеры вешают на окна, и не обратила внимания на то, что находится за каждой из них. Я подорвалась с дивана и приблизилась к нужному месту, вся в нервном ожидании и нетерпении. Вдруг, вдруг дернула ручку, и свет включился. «Уборная». Все удобства, ванная и раковина, хоть и старого образца. Я открыла кран и умыла лицо прохладной водой, спустив ржавчину. Ну что ж, хотя бы так. С минуты я стояла, опершись ладонями на раковину и глядя в зеркало над ней, на своё бледное, усталое и перепуганное лицо. Так, успокоиться. Если я впаду в истерику, никому лучше не станет. Если бы меня хотели убить или сотворить нечто ужасное, уже сделали бы это. Раз похитили, значит, я нужна живой и невредимой. И либо со мной попытаются договориться, либо еще с кем-то. С Орловом я снова вспомнила Сашу и наши долгие дни без общения. Может, я была с ним слишком сурова. Может, стоило выслушать, дать ему шанс. Проклятие. Он ведь предупреждал об опасности. А я решила, что все это просто уловки, чтобы забрать Метюшку, рассказать ему, кто его настоящий отец. Орлов был прав. Он не обманывал меня, как я сочла в тот момент. Не разыгрывал защитника, чтобы мы сыном прониклись. Он и правда что-то такое заподозрил и, к несчастью, не ошибся. Я прилегла на диван и обернулась пледом, который лежал на его спинке. Прикрыла глаза. «Ладно, утро вечера мудренее». Если Орлов тогда забрал Метюшку, будем надеяться, не оставит его и сейчас, когда уже ясно, что я пропала. Зинаида наверняка сообщила Саше, они ведь общались, и хозяйка больше поддерживала Орлова, чем мне бы хотелось. Каким бы ни был Саше, я могла доверить ему сына. Я поняла это четко и ясно, и в свете нынешних новых обстоятельств иначе оценила заботу Орлова. До этого момента я хранила уверенность, что он всё время думал лишь о себе, о себе любимом, как и многие годы назад. Как бы забрать сына, как бы заполнить мной пустоту, оставленную погибшей женой. Но выходит, Саша не лукавил и на самом деле о нас беспокоился. Пожалуй, это немного согревало меня в этот вечер и чуточку утешило душу. Я прикрыла глаза и уснула беспокойным сном. Александр. Димка уже спал, когда я вернулся домой. Услышав, что я вошёл, из кухни выглянула усталая Зинаида. Видимо, так и не ложилась. В её испуганных глазах читался вопрос «Ничего, пока ничего». Я покачал головой. Я не стал рассказывать ей про арест подозреваемого, про поездку в гаражи, где ещё недавно случилось убийство. Старой женщине не стоит узнавать такие вещи на ночь глядя. Я держал всё в себе, продолжал гонять мысли, пытался понять связь между всем, что происходило в моей жизни в последнее время. Периодически посматривал на телефон. Вдруг кто-то напишет или позвонит. Вдруг сама Ульяна ворвётся в дом, как в прошлый раз, с требованием отдать ей сына. Пожалуй, я бы обрадовался подобному исходу. Но всё было тщетно. Даже не знаю, как пережил ту ночь. Лишь на рассвете на пару часов отключился, забылся коротким тревожным сном. А как только будильник оповестил, что настало утро, мгновенно подорвался с дивана. Зинаида Ивановна уже колдовала на кухне. Она спросила, сварить ли мне кофе. и Я поспешно кивнул, а сам отправился в душ, чтобы взбодриться. Я велел Зинаиде не будить сына. Вот не стоит вести его сегодня в школу. Лучше пусть они останутся у меня под охраной. На работу я собирался заглянуть позже. К счастью, сегодня никаких проверок не предвиделось. Нам все подписали и все утвердили. Планировался запуск нового цеха. Вот только меня совершенно не радовало, что предприятие наконец заработает так, как нужно, как я и планировал с самого начала. Ранний звонок от Константина Олеговича заставил тотчас сорваться с места. Я схватил телефон и выбежал во двор. Не стоит Зинаиде слушать наш разговор со следователем. «Нашли?» Нет. «Вашу знакомую пока не нашли, но зато за ночь наш подозреваемый вспомнил кое-что очень интересное». «Что именно?» – прорычал я в трубку. «Пару месяцев назад он давал ключи от гаража одному человеку. Тот ремонтировал машину задержанного, и мы, подозреваем, сделал дубликат. Его зовут Иван, работает в частном автосервисе». «У меня в голове мелькнула картинка». Перевязанная наспех рука мастера, кровь на трепице, и его ухмылка. Как сейчас, помню это выражение, когда спросил у механика, что случилось. Он будто заранее готовил ответ, даже не замешкался ни на секунду. Я быстро рассказал об этом следователю, а потом добавил «Я сейчас же приеду». Он все понял и не стал задавать лишних вопросов. «Не стоит, мы уже едем к этому Ивану. Мы выяснили его фамилию и домашний адрес, но если хотите, можете подъехать тоже». Я оделся почти мгновенно. Джинсы, свитер, набросил куртку и выскочил из дома. Иван Демин, как его на самом деле звали, проживал в частном секторе на окраине города, неподалеку от автосервиса. Я добрался туда быстро. Утренние улицы еще были полупустыми. Те, кто начинал свой рабочий день с позаранку, уже давно на рабочих местах. А те, кто трудился в ночную смену, еще даже не проснулись. Нужный адрес я нашел без проблем. Где-то рядом залаяли собаки, перепуганно закудахтали куры. Пришлось обогнуть автобус. Какой-то водитель оставил рабочую машину неподалеку от дома. Дверь нам открыла женщина лет 35, может, чуть меньше. По её припухшему лицу трудно было определить возраст. Увидев, что пришла полиция, она смущенно прикрыла ладонью глаз, под которым расплылся большой синяк. А потом поведала, что мужа нет дома ещё со вчерашнего утра. Мне было искренне жаль её. Похоже, ей крепко доставалось от супруга, а может, он вымещал на ней злость за свои неудачи. Следующим пунктом был автосервис, где мы застали заспанного напарника Ивана. Но горе мастера и там не оказалось. Константин Олегович показал удостоверение и попросил открыть подсобку, где переодевался подозреваемый. Напарник немного помялся, пробубнил что-то про ордер на обыск, позвонил хозяину, но, видно, проблем себе никто не желал, поэтому нам открыли коморку, где хранил свои вещи Демин. «Все-таки подозрение в убийстве — это вам не хухры-мухры, необычная неуплата штрафа». Помимо замасленного комбинезона и старой фуфайки, в подсобке Ивана нашлось еще кое-что интересное. В металлическом шкафчике лежали фотографии, целая пачка снимков разных размеров, а еще принтер и стопка фотобумаги. «Так это он ведь увлекался! У него и фотоаппарат свой! Ванька не признавал телефоны!» Испуганно тараторил работник сервиса, пока следователь перекладывал снимки, рассматривая их один за другим. Одну фотографию Константин отложил в сторону. И я уже ничего не слышал. Почти ничего вокруг не воспринимал, только кадр, который четким изображением врезался в память. Я видел то, что расставило для меня последние недостающие кусочки пазла на свои места. На верхнем фото, так заинтересовавшем полицейского, были изображены двое. Незнакомый мужчина лет 40, И второй, чуть помоложе, в дорогом костюме и с собранными в волосами. Они разговаривали в нашем городском парке. Я сразу узнал эту местность. «Надо же!» Довольно присвистнул следователь. «Это ведь тот самый убитый историк, Савельев. А вот второго я что-то не припомню. Зато я, ой, как хорошо помнил и знал. И теперь отчётливо понимал, кого мне стоит винить во всех своих неприятностях. Так или иначе, если у меня случалось несчастье, этот человек однозначно где-то фигурировал». Ульяна. Бабушка всегда говорила, нужно искать хорошее, даже когда с тобой случилось плохое, потому что не бывает абсолютно плохих обстоятельств и безвыходных ситуаций. Я так и поступила этим промозглым осенним утром. Открыв глаза, я уткнулась взглядом в знакомую комнату и серые тучи за окнами, которые заволокли небо плотной темной массой. Солнечные лучи еле-еле кое-где пробивались золотистыми нитями. «Ладно, хорошо, что тут есть уборная. Я могу хотя бы привести себя в порядок». «Меня не избили, не изнасиловали и не убили. И за это тоже стоит поблагодарить судьбу». Эти мысли слегка встряхнули. Я умылась, немного оправилась и вернулась в комнату. Что ж, попробуем получше разглядеть местность. Мало ли. Утром всё выглядело не так, как ночью. Я дошла к окну. «Да». «Ничего нового, к сожалению. Внизу ни одного деревца, на доме никаких выступов. Если здесь где-то и есть пожарная лестница, она явно недоступна из моих окон». Ничего, за что можно зацепиться. Вот же. Кажется, вдалеке располагались коттеджи за высокими каменными заборами. Где-то явно разбиты сады, где-то просто тянулись дачные участки. Но всё это отделяли от меня огромные пустыри и полуразрушенные здания, походившие на дома после бомбёжки. Значит, стихийную помощь ждать не приходится. Если даже сорву горло в крики, меня вряд ли кто-то услышит. Тут глухо. Остаётся только ждать похитителей и надеяться, что с ними можно договориться. Я так и не додумалась, кто это мог быть и что ему нужно. Местные мафиози, которые хотят нажиться на Орлове? Надежда? Давние враги Саши, которые активизировались, стоило ему появиться в городе? Все предположения выглядели дикими и киношными. Однако реальность поразила меня еще сильнее. Неожиданно замок двери комнаты щелкнул, и я вся напряглась, ожидая посетителя. «Ну как тебе тут, Ульяна? Надеюсь, все было неплохо, тепло, светло, и мошки не кусают. Ой, мухи, по-моему, так говорится». В комнату вошел Серж. Совсем не такой, каким я привыкла его видеть. От его аристократической походки и холёности не осталось и следа. Теперь это был еще вполне себе привлекательный, но уже прилично потрепанный жизнью мужчина. Без красивого фасада, идеальной укладки волос, зеркально-гладко выбритого лица и выглаженного до блеска костюма, он казался старший, куда менее интересным, темные круги под глазами и бегающий взгляд здорово прибавляли Ламберу возраста, а бледное вытянувшееся лицо усиливало впечатление. Впрочем, Серж не изменил себе хотя бы в том, что явился в дорогущем костюме, который стоил побольше иной машины. Правда, слегка помятым. «Ну что, красавица, давай познакомимся поближе». Серж подошел и провел рукой по моей щеке, чего меня аж передернуло. Почему-то сразу встала перед глазами картинка «Серж и Юля в кафе», и француз также проводит рукой по щеке секретарши. Фу! Я отстранилась, и Серж оскалился. Его галантные манеры слетели с француза вместе со всем наносным лоском. И я видела немного растерянного, неприятного субъекта, который ищет вчерашний день и надеется что-то выгодать. «Зря шарахаешься!» Злоусмехнулся Ламбер. «Я-то любовник получше нашего Сашеньки. Поверь, я умею доставить женщине удовольствие». Я молчала и только пятилась. Заметив мой маневр, Сеш остановился и картинно поднял руки вверх, словно сдавался. «Да не кипиши, киска. Я никогда женщин не насиловал. Правда, с вашими этими русскими именами вышла промашка». Он потер лоб рукой. «Я должен был сразу сообразить, что мне нужна «Уля». А я приволокнулся за этой дешёвкой Юлий, провинциальная дура, возомнившая себя королевой. Пришлось с ней повозиться, и всё зря. Жалко времени и сил. «Ну, нужна?» — уточнила я, потому что именно это и выцепила из монолога Сержа о том, насколько Юля недостойна его высочайшего внимания. Ломберни весело усмехнулся. «Не забивай этим свою прелестную головку. Всё равно я тебе ничего объяснять не стану. В соседней комнате накрыт стол, поешь, а то на тебе лица нет. А пока я вынужден откланяться». На секунду Ламбер превратился в того Сержа, которого я привыкла уже видеть в офисе. вычерно галантного наигранно-грациозного иностранца с налетом аристократичности. Он даже пафосно поклонился. «Ну, еще увидимся». И Серж скрылся за дверью. Я опасливо дернул ручку, но дверь оказалась не заперта. Я попала в новую комнату, в центре которой стоял накрытый стол. Не то чтобы прямо поляна, но бутерброды, пироги и булочки вполне могли утолить мой голод. В большом черном термосе с изящными алыми узорами оказался горячий чай, а в маленьком металлическом – кофе. Чашки нашлись тоже, фарфоровые, старинные. Дверь из этой проходной комнаты, естественно, оказалась заперта. И мне ничего не оставалось, как снова смириться с ожиданием. Я взяла стул и заставила себя немного поесть. Мало ли, какие еще меня ожидают сюрпризы и новости. Надо быть в форме, чтобы действовать, когда представится такая возможность. Пироги оказались свежими, хотя покупались явно в местной кулинарии. С домашней выпечкой Зинаиды Ивановны рядом не стояли. Горячий кофе немного взбодрил, однако всё казалось безвкусным и пресным. Я не могла не думать о том, что обычно в то же примерно время мы завтракали с моим сынишкой. Смеялись, делились новостями. Я трепала непоседу по вихрам, поэтому доедала я уже вместе со слезами. И всё было солёным, одинаковым. Метюшка, я так хочу тебя снова увидеть». Почему-то вдруг вспомнилось, как в детстве Санишка просил нарисовать раскраску. Черно-белые карандашные наброски лошадей, цветов, человечков. У меня неплохо получалось. Когда-то не закончила художественную школу, бросила, ну и какие-то навыки сохранились. А потом Митюшка гордо приносил неровно заштрихованные картинки и просил новые. У меня не всегда было время их рисовать, и я не всегда удовлетворяла его просьбы. Эх, мой мальчик. Надеюсь, Орлов о тебе действительно позаботится, а Зинаида Ивановна проследит. Если так, я выслушаю Сашу, хотя бы выслушаю. И кто знает, может, стоит дать ему шанс. Нам обоим дать шанс, что уж. Всё время, пока мы с Орловым не общались, мне его действительно не хватало. Как бы я ни старалась избавиться от этого ощущения, я скучала по Александру Орлову, я хотела его увидеть, и сейчас больше всего на свете я жаждала увидеть сынишку и Сашу. Внезапно снизу донеслась мелодия. «Кажется, играли на рояле, что-то вроде детской колыбельной. Как будто кто-то вспомнил свои юные годы и родителей, или же близких. Я встрепенулась, слушая, как некто перебирает клавиши. Уверенно и быстро, словно много и упорно занимался. Почему-то вспомнила слова, которые вскользь обронила Юля однажды, когда мы болтали в приемной. «Серж так хорошо играют на рояле! Слышала бы ты, как он играл мне в своем загородном доме!» В ее голосе звучало неподдельное восхищение, но мне мелодия показалась какой-то не такой, без души, что ли, без вдохновения, или я просто настолько теперь ненавидела Сержа. Надеюсь, Орлову удастся разговорить Юлю. Похоже, именно в этот дом ее возил ламбер, и тут играл ей, чтобы пустить пыль в глаза провинциальной дуре, возомнившей себя королевой. Александр Серж явно был в чем-то замешан. Хотя полиция не сочла его изображение на фотографии с убитым подозрительным фактом. Все концы сходились на Иване, который как в воду канул. И местные стражи порядка сосредоточились на поимке убийцы и похитителя, чья вина не вызывала сомнений. Улик против него собралось предостаточно. Когда я в очередной раз обрывал трубку следователя, требуя рассказать, что стало известно полиции, Константин сообщил. Как выяснилось, Иван Демин когда-то учился вместе с Ульяной Васильевной. Они закончили один и тот же торгово-экономический колледж. Но с работой по специальности у подозреваемого не задалось. Он пытался вести свой бизнес, потом начал подрабатывать в автосервисе. Со временем это стало его основным занятием. Судя по всему, Ульяна поехала с Деминым именно потому, что они были хорошо знакомы прежде. Поэтому пострадавшая не посчитала его подозрительным. Я выдохнул. Этот факт действительно прояснил многие детали, но далеко не все. Однако теперь хоть понятно, почему Уля так беспечно села в ту машину. Она ведь не видела лица мастера, который чинил ее авто. А вот Ивану не составило труда отыскать Улю около суда. Он помнил ее в лицо, знал ее машину, и он как-то связан с Сержем. «На Ивана мы нашли многое», — продолжил деловитый следователь. Хотя это между нами, вы должны понимать, данные следствия тайна. На некоторых снимках, предоставленных вашим охранным агентством, при большом увеличении при помощи программ компьютерного распознавания лиц, можно узнать Ивана Демина. Сомнений нет, это он увез Ульяну Васильеву. Возле его гаража нашли железную бочку с остатками сожженной одежды. Видимо, механик в попыхах заметал следы. Однако куски резиновых перчаток, испачканных машинным маслом, связывают его со взломом дома бабушки Ульяны Даниловой. Мало того, следы сменных ботинок механика пол... – Полностью сошлись со следами на подоконнике под окнами. На них нашли микрочастицы крови, которые совпали с кровью убитых. Историка и женщины. Ботинки были предусмотрительно вымыты и даже обработаны каким-то раствором, но кровь впиталась в швы и нитки. Оставалось только поражаться, как быстро работали криминалисты, благодаря моим деньгам и связам. А я заплатила начальнику криминалистической лаборатории, попросив ускорить исследование улик, насколько это возможно в принципе. Между тем, Константин не особо обрадовал продолжением банкета. Дома Иван Демин не появлялся, его машину тоже нигде не нашли. Очевидно, механик похитил Данилову на чужом авто, вернул его на место и уехал уже на своем транспорте. Однако след пока не удалось обнаружить и озадачил все посты ДПС, затребовал данные со всех придорожных камер поблизости от места, куда ездил Иван на заимствованной машине. Но пока все по нулям. Похоже, механик хорошо изучил местность и умеет не попадаться на камерах, а в лесу и вовсе не выследишь. «Спасибо за информацию. Глухо произнес я в трубку и сбросил вызов, услышав дежурное «пожалуйста». Пока следствие топталось на месте, и это меня все больше нервировало. Казалось, чувствовать себя еще более ущербно бесполезным, нежели вчера, когда узнал, что Улю похитили, уже невозможно. Но этот кошмарный день железно убедил меня в обратном. Чтобы совсем не сойти с ума, я заехал на работу проконтролировать запуск нового цеха, отвлечься хотя бы немного от того, что болело и скребло внутри целой шайкой озверевших кошек. Я бессмысленно просматривал бумаги, запрошенные Анисимова, уже в который раз, потом зачем-то попросил кофе. Юля вошла заплаканная, какая-то вся потухшая, однако я не обратил на это внимания, как и на то, что сегодня она выглядела гораздо более небрежно, нежели обычно. Блузка и юбка слегка помятые, волосы уложены кое-как, косметика тоже нанесена без особого энтузиазма. У меня были свои проблемы, чтобы обращать внимание на страдания секретарша. Почему-то в тот момент я не подумал, что наша с ней ситуация завязана друг на друге, как петли одного свитера. я Зациклился на уле, ее исчезновении и Иване, который уже убил двоих и вполне мог причинить вред моей женщине. Ближе к вечеру я окончательно извелся. Хотел уже рвануть к следователю, но тут позвонил Анисимов. Простите, Александр Станиславович, а Серж Ламбер не появлялся сегодня на работе? Я не видел его. Узнаю у Федора Терентьевича. Я сбросил вызов и набрал охранника. Да, Александр Станиславович. Слушай, а Серж появлялся сегодня на работе? Вообще приезжал? Нет, ламбера не было точно. Уверен? Я ведь всех отмечаю в журнале. Я передал информацию Анисимову, и тот вдруг озвучил наше общее удивление. Очень-очень странно. Он так переживал за запуск нового цеха, только и дергал меня на тему комиссии, вердикты и возможности заморозки производства. В архиве провел дня два, не меньше, а тут вдруг испарился в самый ответственный момент, и телефон недоступен. Мне нечего было сказать Анисимову. Однако, сбросив трубку, я прямо так и подвис. Серж. Имя родственника эхом отозвалось внутри, словно крик в глиняном сосуде. Внезапно стало более значимым, чем раньше. Слишком уж много странностей в последнее время происходило от участия Ламбера. Опять вспомнилась та фотография. Савельев и Серж. Серж и Савельев. Что у них могло быть общего? Ламбер никогда не интересовался историей. Да и вообще любые рассказы про старину его заметно и показательно утомляли. Даже когда родители Елен и Сержа начинали повествовать про историю своей семьи, некогда дворянского русского рода, он и то закатывал. Глаза и пытался по возможности улизнуть. А тут вдруг он и историк. Серж любил общаться с нужными людьми. Значит, Савельев был ему нужен. Зачем? Архив. Он провел два дня в архиве. Получается, все же что-то такое в прошлом заинтересовало Сержа настолько, что он потратил драгоценное время на просмотры старых документов и встречу с историком. Хм... Явно эти факты связаны, и однозначно нарытые Сержем данные на прапрадеда Ульяна не имели никакого отношения к соответствию нашего здания и нового цеха требованиям приехавшей комиссии. «Уля, Юля, Уля, Юля...» хм, «Почему я сейчас обратил внимание на созвучность этих имен? Почему?» «Именно в связке с Сержем. Что-то крутилось в голове, но я никак не мог его докрутить». Так, несколько раз мне чудилось, что меня преследует серый внедорожник, но я отмел все мысли об этом как паранойю. Первый раз, по-моему, это было, когда мы с Улей ехали в дом ее бабушки, после того, как туда влезли злоумышленники. У Сержа такой внедорожник. Как-то не приходило в голову, но вот теперь снова все сходилось на моем французском родственнике. Мысли метались туда-сюда, из прошлого в будущее, и словно соединяли линиями все точки, где случалось нечто плохое или странное, и оно могло быть связано с Сержем. Я вновь вернулся к мыслям про причину аварии, той самой, которая лишила меня семьи. Испорченная машина. Слова Сержа про Елен о том, что она не должна была со мной поехать. Затаенная боль в глазах Ламбера в тот момент и злость на самого себя. Я не мог ошибиться. Впрочем, то дела давно минувших дней. Даже если Серж и виновен, вряд ли я смогу это доказать. Однако это характеризовало родственника и наши с ним запутанные отношения. И тот факт, что Серж до сих пор мог иметь на меня зуб. Юля, Уля, архивные документы про Даниловых, что-то во всем этом есть. Нечто очень старое и ценное, похищенное из дома бабушки Ульяны. Наверняка дело рук Ивана. И у него же нашли фотографию Сержа с историком. Получается, эти трое встречались. Я должен поговорить с Сержем. Я подорвался с места и на ходу, одеваясь, метнулся наружу. Заскочил в машину и рванул в сторону небольшого особняка, который снимал Ламбер. Возле высокого забора из разнокалиберных желтых камней меня встретил охранник. Узнав, сразу же пропустил внутрь. Я уже бывал тут, и домохозяйка, дородная женщина в возрасте, Марина Ефимовна, встретила на пороге. «А где Серж?» — без лишних рассусоливаний спросил я. «Марина Ефимовна только руками развела». «Как уехал позавчера, так и не возвращался. Я его несколько раз набирала, хотела выяснить, готовит ли еду к его приезду и когда вообще его ждать. Но телефон недоступен». «Так, Серж определённо замешан. Ульяну похитили вчера, а на день раньше и сам Ламбер уехал в никому неведомом направлении. Готовить место, где её спрятать? Но зачем? Зачем ему моя Уля? Шантажировать меня? Требовать деньги?» В последнее время Серж постоянно жаловался на отсутствие средств, на то, что родители перестали ему помогать. Ну еще бы, сыночку-то уже сороковник, давно пора самому зарабатывать на жизнь. Но куда уехал этот мерзавец, где теперь его искать? Я оказался в полной растерянности. Если Сержа нет у него дома, нет на заводе, куда он еще мог податься, я даже не представлял. И бесплодные пока поиски Ивана не помогали распутать этот морской узел проблем, неприятностей и преступлений. Ульяна. Время до вечера тянулось бесконечно долго, словно резиновый клей, в котором я безнадежно застряла и не имела возможности выбраться. Периодически я подходила к окну и выглядывала. Вдруг рядом с домом будет кто-то проходить, и я смогу позвать его на помощь. Но все оказалось бесполезным. Такое чувство, что люди специально обходили старый особняк стороной, проклятое место какое-то. Я даже подтащила к окну тяжелый дубовый стул и села на него, закутавшись в старый плед. Оперлась плечом о деревянную раму и бездумно смотрела наружу, чтобы не пропустить возможного прохожего. Так и задремала, в не самом удобном положении, опроснулась от того, что кто-то возился за дверью, ведущей в проходную комнату. Выяснилось, что пока я спала, снаружи занялись сумерки. Ещё бы, на дворе ведь уже ноябрь, дни стояли совсем короткие и с каждой недели только уменьшались. Очень скоро зима и Новый год. Как и многие, мы с Метюшкой любили этот праздник больше всего. Когда жили в Москве, мы постоянно 31 декабря ходили на главную елку страны. Потом ели мороженое в какой-нибудь кафешке в центре, где находили свободное место, пили коктейли и рассматривали деловито снующих Дедов Морозов, которых в эти дни можно встретить практически везде. А когда возвращались домой, садились за стол, на двоих много готовить не приходилось, так, пару традиционных салатов, которые я строгала заранее. Запекала курицу в сыре, нарезала копчёности и сыр и обязательно делала полосатую лакомку, которую ели только на следующий день. Сын досиживал максимум до одиннадцати и отправлялся в постель. А я слушала бой курантов в гордом одиночестве. Раз за разом. Год за годом. Шуршания повторились, и я всё же поднялась и прислушалась. Первая мысль мелькнула, что это Серж, снова решил меня покормить. Поэтому я не спешила выглядывать. Обойдется без моего внимания к своей драгоценной персоне. Если нужно, сам покажется. От прошлого разговора с французом меня до сих пор передергивало. Остался неприятный осадок. Дверь приоткрылась, и в комнату вдруг заглянул. Нет, это вовсе не Серж. Иван. Или Ванька, с которым мы знакомы сто лет. Вот кого мне хотелось пристукнуть, кроме чересчур самодовольного француза. Он воспользовался моей доверчивостью, усадил в машину, усыпил и увез. Да чтоб его! «Эй!» «Улька-красотулька, иди поешь, пока всё горячее. Я сам готовил». Я потянула носом запах, что доносился из-за двери. Жареная картошка, кажется, да ещё и с грибами. Обычно я её очень любила. Вот только есть в подобной обстановке как-то совсем не хотелось. Особенно в присутствии этого мужчины, знакомого и незнакомого одновременно. Он определённо здорово изменился. Последний раз мы виделись за несколько дней до моего отъезда в Москву. Случайно встретились на улице, когда я шла в женскую консультацию. Ванька потащился меня провожать, хотя я и не сказала, куда и зачем иду. Сообщила лишь, что мне нужно в поликлинику, а консультация находилась в том же здании. По пути мы разговаривали, шутили, обсуждали наших одногруппников. И рядом со мной шел веселый общительный парень. В кого же он превратился? В похитителя? В преступника? Я замешкалась с ответом, а Иван вышел, оставив дверь открытой. И тут... Выстрелила новая мысль. «Раз он здесь, значит, самого Ламбера в особняке нет. Нужно притвориться общительной, безразличной к похищению и усыпить бдительность Ивана. Использовать этот шанс, чтобы сбежать. Он воспользовался моим доверием, чтобы меня похитить. Так почему бы не поступить в том же стиле, воспользоваться нашим знакомством, чтобы обмануть Ваньку? Я собралась с духом и вышла». Остановилась возле стола, на котором действительно стояла тарелка, полная жареной картошки с грибами. Рядом пристроились на плоском фарфоровом блюдце подрумяненные на сковородке кружочки колбасы. Возле них на подносе лежали булочки, стоял неизменный термос с чаем и чашки. Иван замер около окна, посматривая одновременно на улицу и на дверь. «Ешь, — говорю». Угрюмо повторила. Я присела за стол, ковыряясь вилкой в тарелке. Еда особо не лезла в глотку, но я заставила себя проглотить немного картошки, чтобы не вызывать никаких подозрений. «Вань, а чем ты сейчас занимаешься?» Ненавязчиво поинтересовалась я между делом. «Какая разница?» Неожиданно вспылил он, вроде бы без особой причины. «Ну, помню, ты хотела собственную фотостудию, мечтала об этом». «Мечты не всегда исполняются». Буркнул он, но голос немного потеплел. «А семья у тебя есть?» «Жена, дети. Жена есть. Детей нет. А как вы с ней живёте? Всё хорошо?» и Я старалась казаться весёлой и беспечной, хотя внутри всё колотилось. Я понимала, насколько этот человек теперь опасен. И видела, что Иван очень напряжён. Он походил на заряженное оружие, ко всему прочему, снятое с предохранителя. Одно неловкое движение и всё. «А ты как думаешь? Улька-красотулька!» Вдруг повернулся Иван, и плечи его опустились а лицо вытянулось от неприятных воспоминаний. «С того самого дня, как ты уехала, всё пошло наперекосяк. У меня ничего не вышло. Я пытался открыть студию, взял кредит в банке, закупил технику, нанял работника, но ни черта не выгорело. В нашем чёртовом городе практически никому не нужны красивые художественные снимки, разве что на свадьбы и юбилеи. А на это не проживёшь. Работника пришлось уволить. Я сам начал торчать в студии дни напролёт, печатал всякую ерунду, пытался делать выставки, рекламироваться». Меня взяли за горло коллекторы. Продал дом, чтобы рассчитаться по кредитам. Но я ничего не смог сделать. Студию пришлось закрыть. Потом меня позвали на работу. Совсем другую, не по моей специальности. Я нашёл женщину, которая поселила меня у себя. Она старше меня на несколько лет. «Мне очень жаль», — только и проговорила я. «Не то, что твой золотой мальчик-орлов, правда?» Вдруг выпалил Ивана, и губы его злобно изогнулись. «Вот кто всего добился, так это он». Заработал денег за границей, вернулся красавцам, купил завод. Я подскочила со стула, сердце бешено заколотилось. Какое отношение к этому имеет Александр Орлов? Почему ты вдруг о нём вспомнил? Да так, не бери в голову, улька-красотулька. Он шагнул ко мне, обхватил за плечи, не позволяя вырваться или даже чуть отстраниться. От Ивана несло разными запахами. Еды, бензина, дешевого одеколона, сигареты, неприятно застоявшимся запахом спиртного. Несвежим, скорее вчерашним, потому что выглядел мой похититель вполне трезвым, да и на запойного не походил. Больше на того, кто может злоупотреблять по случаю. «Послушай меня. Я знаю, как мы сможем выпутаться из этого дерьма». У меня есть компромат на француза. Такой, узнав о котором, он точно тебя отпустит. И меня отпустит. Ты же мне всегда нравилась. С первого же дня знакомства. Он выдержал небольшую паузу. Как только иностранец получит деньги за найденный клад, я заберу свою часть, и мы вместе уедем отсюда, ты и я. Он говорил так, будто Серж его шантажировал и имел против него какой-то козырь, припрятанный в рукаве. И о каком кладе идет речь, интересно? Вань, ничего не получится. К тому же у меня маленький ребенок. Нашла я отговорку, чтобы не отвечать на его жирные намёки. «Вместе его воспитаем. Я буду примерным папочкой. Ты меня ведь знаешь. Я своих никогда в обиду не дам. И денег нам хватит на всё». Он отпустил меня, но по-прежнему загораживал выход из комнаты. И его речи вместе с ненормальным блеском в глазах пугали меня всё больше и больше. «Сумасшедший! В кого он за эти годы превратился?» Я испуганно водила взглядом по комнате, пытаясь найти то, что может помочь, как вдруг заметила старинную статуэтку, что высилась на комоде. Кажется, бронзовая. Должна быть довольно тяжелой и крепкой. Я плавно отступала назад, и Иван делал шаги навстречу, пока мы не добрались до комода. И тут я выхватила из-за спины увесистую статуэтку, замахнулась и огрела похитителя по голове так сильно, как только смогла. Я за всю жизнь столько по голове никого не била, как за последних пару месяцев. Сперва орлов, а теперь вот это... Вот только удар металлической штуковины посильнее удара палкой будет. Раздался глухой звук, и мужчина стек на пол, словно мешок с зерном. Я выронила свое орудие, тяжело дыша, статуэтка зазвенела и покатилась по деревянному полу. Я что, я убила его? Нет, только не это. Руки задрожали от паники. Я не хотела никого убивать. Желала только уйти отсюда. Оно как-то само вышло. И тут меня прорвало. Нужно бежать. Бежать, бежать, бежать. Я выскочила из комнаты на лестницу, довольно крутую, с высокими деревянными ступенями. Сама не заметила, как оказалась на первом этаже обстановкой, похожим на верхний. Вот только здесь, посреди небольшого помещения, обнаружился глянцевый черный рояль, сейчас закрытый. Видно, на нем и играл Серж, действуя мне на нервы и так восхищая Юлю. Но рассматривать интерьеры времени не было. Я отыскала глазами выход, выскочила в переднюю, небольшой коридорчик, где висели рога оленя. Двери оказались заперты, но в замке торчал ключ. Я повернула его дрожащими руками, которые не жалели подчиняться, распахнула дверь, в лицо ударил холодный ветер. Промозглый, колючий, с крупинками снега и льда. Я едва не споткнулась на ступеньках, ведь на мне по-прежнему болтались тапки, а моя обувь и куртка находились неизвестно где. Ноябрьский холод пробрался под одежду, моментально забирая тепло, я зябка поежилась и затряслась от страха, паники и ознобы. Пару горящих окон дома бросали немного света на темную землю, и я смогла понять, где тут ворота. Едва дыша все больше коченее, на деревянных ногах я метнулась в темноту, спотыкаясь на неровностях замерзшей земли и немногих сохранившихся плитках, между которыми торчала пожухлая трава. Ноги скользили, норовя опрокинуть на спину. Но я упрямо рвалась на волю. Открылось второе, а может уже и третье дыхание. Закованной оградой я заметила какую-то машину. Скорее всего, она принадлежала Ивану. Но у меня все равно нет ключа. Придется идти через лес, чтобы меня не заметили с дороги. Я обняла себя руками, хотя согреться это не помогло порадовалась, что надела в суд колготки с начёсом. Хотя бы не сильно застужусь. К счастью, калитка оказалась не запертой. Лишь завязанной на цепь, которую я смогла распутать, дрожа от страха и озноба. Скрип петель разнёсся по холодной ночной пустоте жалобным стоном, и я побежала. Куда? Не знаю. Только бы подальше от особняка. Днём я смотрела, где находится здание, но сейчас паника вытеснила всё, что удалось зафиксировать в голове. Лишь одна мысль пульсировала — побыстрее скрыться, добраться до людей и попросить о помощи. Сухие ветки по щекам, путались в волосах, но я не обращала на них внимания, устремляясь в какие-то заросли, пока не поняла, что позади меня раздаются шаги. «Сбежать решила!» С этими словами Иван схватил меня за руку, и я едва не упала. Вот же гад живучий! Отключился всего на пару минут. Судя по тому, что я не успела уйти далеко, и теперь точно никуда меня не отпустят. Мне захотелось взвыть от отчаяния. Александр Новое утро оказалось таким же ужасным, как и предыдущее. Дома все оставалось по-прежнему. Митюшка почти не разговаривал, вел себя тихо, и я его совсем не узнавал. Обычно живой, энергичный мальчуган совершенно замкнулся в себе. Зинаида Ивановна приводила в порядок мой дом, только бы не сидеть без дела. Перемыла всю посуду, что нашла в шкафу, протерла кругом пыль. У меня и так не было беспорядка, ведь приходила женщина из агентства по уборке. А теперь все и вовсе заблестело, словно зеркало. Вот только это не могло улучшить мое настроение. С самого утра я засыпал вопросами следователя, но ничего нового полиции пока обнаружить не удалось. Дороги проверяли, лес прочесывали, местность тоже. Все оставались на чеку, но никаких новостей от похитителей не поступало. Чувствуя себя хуже некуда, разбитым, растерянным и злым, я все-таки отправился на работу, пребывая в состоянии прострации. В голове все крутились мысли про Сержа и про его связь с Иваном, а еще не выходило из мыслей убийства историка Савельева. Получается, историку убили через несколько дней после того, как Серж приехал из Леона и снял себе дом. Я прибыл сюда чуть раньше, буквально на неделю. Это я помогал Ламберу найти коттедж, который отвечал бы его особым требованиям. Купить свой дом деньги Сержу не позволяли. Но он пожелал устроиться так, как привык. И никак иначе. Однако я и понятия не имел, чем занимался в свободное время мой родственник. Да и какое мне до этого дело? Своих проблем навалилось выше крыши. Да еще и Ульяна занимала все мысли. Я едва успел зайти в кабинет, как телефон зазвонил. Неизвестный номер. Легкие жались в груди и вдруг засосало подложечкой. «Слушаю». Я постарался ответить спокойно, хотя всего буквально колотило. «Надеюсь, ты не слишком по мне соскучился», — раздался в смартфоне насмешливый голос Ламбера. «Ты!» — выдохнул я, но тут же себя отдернул, постарался говорить спокойно и уверенно. «Ждал кого-то другого». «Ульяна, у тебя?» — спросил я прямо, решив не ходить вокруг да около и не реагируя на его колкости. «Смотрю, ты соскучился по женщине». На тебя это крайне не похоже, Алекс. Раньше для тебя все они были словно пустое место. А твоя девочка ничего. Не поделишься? Может, и втроем замутим? Во Франции ты не гнушился троничком, насколько мне известно из агентурных данных. Так она у тебя или нет? Рявкнул я в телефон, теряя контроль над собой. О-ла-ла, да ты настроен весьма грозно. Думаешь, напугаешь меня своим криком? Он выдержал паузу, заставляя меня нервничать еще больше, а потом продолжил... В общем, слушай. «Твоя женщина у меня. Если хочешь получить её живой, ты должен приехать ко мне домой. В ящике стола лежат документы, дарственная на завод и территория. Подписываешь их, присылаешь мне на имейл фото и уходишь. Тихо, без всякой полиции. Как только я получу документы на руки, сразу же отпущу твою зазнобу». «Хочешь сказать, что убьёшь её, если я не выполню твои требования? «Фу, так обо мне думать. Конечно, я не стану морать руки. Но есть те, кто сделает это за меня, за умеренную плату. Так что давай». У тебя время до завтра, иначе пеняй на себя. Жду от тебя информацию о подписанных дарственных. Он отключился, а я еще пару минут не мог прийти в себя. Сейчас, после всего, что я узнал, я даже не сомневался, что Ламбер выполнит свою угрозу. Это ведь наверняка он нанял Ивана, чтобы тот расправился с историком и той женщиной-фрилансером. Но зачем? Что они могли знать и почему Серж вообще здесь оказался? Это ведь он подбил меня на покупку завода, уговорил вернуться на родину, хотя я не собирался ехать в этот городок. Использовал для этого все возможные аргументы. Чего на самом деле добивался Ламбер? Что искал на моей исторической родине? Как связаны грязные делишки Ламбера с негодяем, забравшимся в дом бабушки Ули? Иван явно там побывал, если верить местному следователю. Сотни вопросов. Теперь я переживал еще сильнее. Я действительно мог подписать Дарственную. Ради Ульяны, ради того, чтобы она осталась жива, я мог сделать все, что угодно и за деньгами не постоял бы. Но сомнения все равно оставались. Серж дал мне время до утра. Отпустит ли он Улю после того, как получит желаемое? Я сильно в этом сомневался. Однажды Ламбер уже пытался убить меня, хотя все пошло не по его плану. Этот человек действительно опасен и ради мести пойдет на что угодно. Для него нет ничего святого. Серж просто сделает из Ульяны ритуальную жертву, отыгравшись на ней за гибель Элен. Он не допустит, чтобы я был счастлив с другой женщиной. Ламбер поставил на кон все. Свою свободу, репутацию и теперь не отступится. И завод лишь часть его мести. Но пока есть время, нужно подумать. Давай, Жарлов, ты никогда не был слюнтяем и идиотом, шевели мозгами. Кажется, Серж однажды заикался, что собирался купить себе дом. Я не знал, осуществил ли он свои планы, просто упустил это из вида. Ведь по приезду сюда Ламбер уверял, что подобные приобретения ему не по карману. Я счел оброненные Сержем сколь слова лишь бахвальством. «Юля! Вот кто общался с Сержем все последнее время. Ей наверняка что-то известно. Вчера она выглядела подавленной и совершенно растерянной. Похоже, Серж наговорил ей гадости перед тем, как расстаться. Это было очень в его стиле. Я расходился с женщинами полюбовно, оставляя ей мысль, что они королевы. Серж, напротив, всегда убеждал дам, что те его недостойны, и именно поэтому им не по пути. Естественно, на провинциальной дурочке он отыгрался по полной. Не опозвал секреташу к себе и усадил на стул. «Юлия, мне нужно серьёзно с тобой поговорить». «Слушаю, Александр Станиславович». Она хлюпнула носом и подняла опухшие глаза. Похоже, всю ночь прорыдала. «Я хочу спросить тебя, Сержа. Вы ведь какое-то время были близки». Старательно подбирал я слова, чтобы не вызвать женскую истерику. «Что вы хотите узнать? Мы расстались. Он... Серж, он мне такого наговорил, когда мы в последний раз общались?» Её голос дрожал. Мне стало даже жаль обманутую ламбером девушку. Но пока меня куда больше волновала Уля, которой грозила жестокая расправа. «Успокойся и расскажи по порядку, что он тебе такого наговорил. Меня не интересуют подробности ваших отношений. Может, он кому-то звонил или о ком-то вспоминал. Что-то странное происходило? Не помню». «Может, ты звонил?» «Вы куда-то ездили вместе? У него есть еще дом?» Секретарша снова схлипнула, отвернулась к окну, не желая смотреть мне в глаза, будто чего-то стыдилась. «Юля, все, что ты вспомнишь, может оказаться очень важным. Ты же не в полиции. Просто расскажи все, что знаешь. Серж замешан в серьезном преступлении, иначе...» «Черт, я не хотел это говорить, но выбора не оставалось. Тебя могут принять за его соучастницу. И тогда тебя спрашивать буду уже не я, а следователь». Она резко повернулась, округлила глаза, тушь с которых растеклась по щекам мутными разводами. Во взгляде Юлии читались удивление и ненависть, что ли. «У него есть дом. Один раз Серж возил меня туда. Но Я понятия не имею, где этот коттедж находится. Мы были там ночью, ехали в темноте. Да я и не смотрела. Мы пробовали там пару часов и поехали обратно после того, как...» Она замолчала, покраснела. «Продолжай», — сверлил я ее взглядом. Хоть что-то ты запомнила, сколько времени заняла поездка. Что было в округе, здание, дороги, что-то примечательное на местности. Всё что угодно, думай. Около часа ехали, кажется. Мимо каких-то высоких особняков, да и смотреть там особо не на что, одни развалины. Дальше дача, я так помню, свернули в лес, потом проехали какую-то башню. А в доме что? Да одно старьё. Похоже, там давно никто не живёт. Рояль был. В доме несколько этажей. Три вроде бы. Но мы не поднимались, я немного запомнила его на вид. Кирпичный, весь потрескавшийся, но большой. Я еще удивилась, зачем Серж купил то ужасное здание. Что-то знакомое было в ее описании. Но я давно не жил в России, не помнил, где именно находились поблизости подобные дома. Час езды. Выходит километров 50-60, учитывая езду по лесу. Надо же, как же за 10 лет все вылетело из головы. Но я примерно знал район поисков. Место, где охрана потеряла машину с Иваном и Улей. Серж купил дом совсем недавно. В голову вдруг пробралась дельная мысль. Постой, сиди здесь, я кое-что посмотрю приказал я секретарше. Она кивнула и вся сжалась, и открыл поисковик, набирая предложения местных риэлторских агентств. Если тот дом долго находился в продаже, а судя по описанию Юли, именно так все и обстояло, где-то должны остаться объявления. Не может быть, чтобы все удалили за месяц. Хотя бы архивные копии веб-страниц должны оставаться. Какие-то фото, общие данные. У меня ушло около часа, на протяжении которых я показывал Юле все пригородные дома, что подходили под ее описание. Не то, или находятся в другой стороне, совсем не похоже. Как вдруг она уставилась на экран и воскликнула «Он! Это тот самый дом!» Уверена. Повернулся я, сглотнул, хоть бы все и оказалось. «Почти, почти уверена, я в темноте видела». «Здесь есть фото интерьера». Открывал я дальше картинки. «Да, точно он!» Я хорошо запомнила. «Вот, посмотрите, и рояль на месте, и этот ужасный старый шкаф с покосившейся дверцей, и зеркало в облупившейся раме, и вот эта дверь, смотрите. На ней несколько поперечных царапин, даже на фото видно». Юля прямо подпрыгнула от энтузиазма. А потом вдруг резко снова потухла, будто ее энергию выключили. Она осторожно подняла на меня глаза и жалобно пискнула. «Александр Станиславович, мне ведь ничего не будет. Я вам клянусь, я ничего не знаю про дела Сержа». «Ничего не будет. Ты можешь идти. Спасибо за помощь». Я откинулся на спинку кожаного кресла, продолжая смотреть на здание, в котором, возможно, находилась моя Ульяна. Известна фирма, через которую продавался особняк, но мне информацию вряд ли дадут. Я вздохнул и потянулся за телефоном, чтобы позвонить Константину и в охранное агентство.